Дверь на лестницу была отворена настиж, слышались крики и споры. Раскольников остановился в прихожей. Тут за перегородкой две хозяйские служанки хлопотали около двух больших самоваров, около бутылок, тарелок и блюд с пирогом и закусками, принесенных с хозяйской кухни Раскольников послал за Разумихина. Тот прибежал в восторге. С первого взгляда заметно было, что он необыкновенно много выпил.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 мастер ты ей богу так их и надо парфирий тоже желает с тобой познакомиться а, -а, а уж и этот а в сумасшедшие ты меня почему записали то есть не в сумасшедшие я вроде кажется слишком тебе разболтался поразило видишь ли его давичи то что тебя один только этот пункт интересует и теперь ясно почему интересует зная все обстоятельства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 Поддержи меня. Сейчас ведь и «Что с, тобой? что с тобой? — Что с тобой? — спрашивал встревоженный Разумихин. — Голова немного кружится. Только не в том дело, а в том, что мне так грустно. Так грустно. Точно женщине. Раскольников первый взялся за дверь и отворил ее настиж. Отворил и стал на пороге, как вкопанный. — Мать!